Верка трудилась, соответственно, диспетчершей турбазы. Чтобы не торчать все время в административном коттедже, связь с гидами и спасателями она переадресовала на свой домашний терминал. В коттедже, где зависали космодромщики, терминал традиционных хандрил, а личного номера Верки Тамура не знал и спрашивать у приятелей поленился. Хотелось после долгого сидения над пулей слегка размять ноги, а прогулка за пивом оказалась слишком короткой. В общем, Тамура сгреб ладонью одну банку, откупорил, отхлебнул и вышел. Диспетчерша Верка отмокала в ванне, поэтому разговаривать с ней пришлось через закрытую дверь. «Ау — Ау! — позвал Тамура и постучал. — Ну, кого там принесло? Не слишком приветливо донеслось из-за двери. — Верка, это я, Тамура. Ты во двор давно выходила? — А что я там забыла? — Слышь? «Там на горизонте тучки какие-то. Я думаю, как бы грозы не вышло. Ты предупреди скотчи, что ли?» «Тучки!» — удивилась Верка. «Ха! Еще в обед ничего не было. Да и прогноз давали вполне спокойный». «Ну, не выдумываюсь же я!» — фыркнул Тамура. «Ладно, выйдешь, глянь. А то накроет группу ненароком где-нибудь в буреломе. Костей ведь потом не отыщешь». «Гляну!» — пообещала Верка. Вслед за послышался плеск и бульканье. Тамура с чувством выполненного долга отправился во своязье. Тучки на горизонте, как ему показалось, несколько сгустились, но он не придал этому особого значения. Примерно в течение получаса космодромщики беззаботно попивали пивко, вестовали и посовали и снова попивали пивко. Потом вышли на крыльцо развеяться. Тамура по привычке уже зыркнул на небо и обомлел. «Кусоо смитата!» — выдохнул он. Приятели и коллеги, Жорж Сориал и Дэвис МакГрегори, как по команде, поглядели туда же. Сориал от неожиданности выронил банку с пивом. Процентов десять неба заволокло мощнейшим атмосферным фронтом. Клубящиеся тучи с краев были посветлее, но внутри крылья нечто темное и громадное. Там, в черноте или лиловости, Полагалось сверкать молнием, однако ни единой вспышкой не рождалось под серыми и белесыми граничными завихрениями. И громыхать такой фронт просто обязан, но он надвигался совершенно бесшумно, как призрак. Он приближался стремительно и неотвратимо. Это уже можно было заметить невооруженным глазом. — Верка! — заорал Тамура, сигая через перила. Сериал и МакГрегори, позабыв о пиве, метнулись к флайеру. В диспетчерской они, уходя со смены, даже окна не затворили. Легко представить, что могла натворить налетевшая буря. — Верка! — Тамура взлетел по ступеням, ворвался в коттедж, пересек прихожую и забарабанил в дверь ванной. — Выходи! Сейчас такое начнется! — Чего орешь, идиотка со глазой? — прошипела Верка, выныривая из ионизаторной и на ходу запахивая халат. Тамура молча ткнул пальцем в сторону входной двери. Его даже не особо интересовал в данную минуту небезинтересный вид под небрежно запахнутым халатом диспетчерши. Верка скептически покачала головой и вышла на крыльцо. — Мамочки! — обмерла она уже на пороге. А потом развернулась и, не обращая внимания на не незастегнутый халат, помчалась к терминалу. Полы вызывающие развивались, но Верке было не до этого. И Тамури было не до этого. Голых баб он никогда не видел, что ли. Он неотрывно смотрел на небо. Зря Верка добрые 10 минут вызывала скотчи. Группа не отвечала. Не отвечали и спасатели, да и вообще. Эфир молчал как проклятый. Ни звука, ни изображения. Только фоновое шипение и непонятное потрескивание, которое почему-то не подавлялось несущей частотой Невнятно чертыхаясь и шипя, будто рассерженная виверна, диспетчерша бросила бесплодные попытки связаться и метнулась в спальню одеваться. Тамура тем временем присоединился к товарищам во флайере. До космодромных построек было от силы пару минут лету. Местных, разумеется, минут. Вел сериал. Мак Грегори из-под лобья зыркал на исполинский фронт за лобовым пластиком. А ведь это не буря. — сказал МакГрегори неожиданно спокойно, когда они уже подлетали. — Смотрите, по краям просветы. Такое впечатление, что на космодром прет нечто большое, а к погоде это отношение вообще не имеет.